Тут, слышу, барыня по-французски заговорила. «Жан, не волнуйся, во-первых, тебе это вредно». А кроме того, и извозчик говорит «человек». Ей бог вот так и сказала. Извозчик, мол, человек. А он ей по-русски. «Сам знаю, что человек. Да ведь какая скотина». А она «фи», говорит Жан, «что ты, право, стыдись». Тут он, слышу, «за плечо меня тронул». «Прости», говорит голубчик и на чай двугривенный подает. Не иначе кадеты. Но, милая, выручай. Генрих стягает свою лошаденку. Эрна незаметно жмется ко мне. Ну а вы как, Эрна Яковлевна, привыкли? Генрих говорит робко. Эрна нехотя отвечает. Ничего, конечно, привыкла. Направо парк, черный переплет обнаженных ветвей. Налево белая скатерть поля. Сзади город, сияют на солнце церкви. Генрих примолк, только сани скрипят. «Приехали». Я сую ему в руку полтинник. Он снимает заинтивелый картуз и долго смотрит нам вслед. Эрна мне шепчет. «Можно сегодня прийти к тебе, милый?» 28 марта. Губернатор ждет покушения. Вчера ночью он неожиданно переехал в подгородное. За ним переехали и мы. Ваня, Фёдор и Генрих следят в одних местах, я брожу в других. Мы уже много знаем о нем. Знаем его лошадей, его кучера, его карету. Ошибиться нельзя. И я думаю, что мы скоро назначим день. Ваня бросит первый. 29 марта. Приехал Андрей Петрович. Он член комитета. За ним много лет каторги и Сибири. Тяжкая жизнь старого деятеля. У него грустные глаза и седая бородка клином. Мы сидим в ресторане, он застенчиво говорит. Вы знаете, Жорж, поднят вопрос о временном прекращении дел. Что вы об этом думаете? Человек, подзываю я полового, поставь машину из корневильских колоколов. Андрей Петрович опускает глаза. Вы меня не слушаете, а вопрос очень важный как совместить с этим парламентскую работу. Или мы ее признаем и идем на выборы в Думу, или нет ничего, и тогда, конечно, ну что вы думаете об этом? Что думаю? Ничего. Вы подумайте, может быть, придется вас распустить, то есть организацию распустить. Что? Переспрашиваю я. То есть не распустить, а как бы это сказать? Вы знаете, Жорж? Ведь мы понимаем, мы знаем, как товарищам трудно, мы ценим. И потом, ведь это только предположение. У него лимонного цвета лицо, морщинки у глаз. Он, наверное, живет в нищей коморке, где-нибудь на окраине города, сам варит себе на спиртовке чай, бегает зимой в осеннем пальто и занят по горло всякими делами. Он делает дело. Я говорю. «Вот что, Андрей Петрович». «Вы решаете там, как хотите, это ваше право. Но как бы вы ни решили, мы свое сделаем». «Что вы? Вы не подчинитесь?» «Нет». «Послушайте, Жорж, я сказал Андрей Петрович». «А партия?» – напоминает он. «А дело?» – отвечаю я. Он вздыхает. Потом протягивает мне руку. «Я там ничего не скажу. Авось как-нибудь обойдется. Вы не сердитесь?» Я не сержусь. Прощайте, Жорж. Прощайте, Андрей Петрович. Вызвездила к морозу, жутко в пустых переулках. Андрей Петрович спешит на вокзал. Бедный старик, бедный взрослый ребенок. Именно вот таких и есть Царство Небесное. 30 марта. Я опять брожу около дома Елены. Это громадный, серый, тяжелый дом купца Купоросова. Как могут жить люди в этой коробке? Как может жить в ней Елена? Я знаю, глупо мерзнуть на улице, кружить вокруг закрытых дверей, ждать того, чего никогда не будет. Но если я даже встречу ее, что изменится? Ничего. А вот вчера на главной улице у магазина я встретил мужа Елены. Я издали заметил его, Он стоял у окна спиною ко мне и разглядывал фотографии. Я подошел и стал рядом с ним. Он высокого роста, белокурый и стройный. Ему лет двадцать пять. Офицер. Он обернулся и сразу узнал меня. В его потемневших глазах я прочел злобу и ревность. Не знаю, что он прочел в моих. Я не ревную его. Я не имею злобы к нему. Но он мне мешает. Он стоит на моей дороге. И еще, когда я думаю о нем, я вспоминаю слова. «Если вошь в твоей рубашке крикнет тебе, что ты блоха, выйди на улицу и убей».